Он не почувствовал ее прикосновения и продолжал мерно дышать во сне. Она подумала, пусть спит. Время, наверное, еще раннее. И только попыталась убрать под кожушок руку, как в глухой тишине оборы услышала какой-то долетевший снаружи звук. Она еще не поняла, что это был за звук, и обмерла вся, уйдя вслух. Но вот звук повторился. Он был похож на несильный, отдаленный удар по-мягкому, и тотчас до нее отчетливо донеслось восклицание. На! Пошел! Падла! Антон! Антон, слышь, резко сбросив в себя кожушок, она подхватилась и села, опять замерев. Антон тоже вскочил на соломе и с расширенными от сонного испуга глазами затих, соображая и вслушиваясь. Потом, не сказав ни слова, сунул в сапоги ноги и в одном свитере широко шагнул за порог. Дверь за ним медленно широко растворилась, и порыв ветра, дунувшего в коморку, сразу вынес из нее все накопленное за ночь тепло. Сдрогнув, Зоська стала поспешно натягивать Ссохшиеся, покореженные у огня сапоги, ежесекундно ожидая, что Антон крикнет и надо будет бежать. Но продолжительное время Антон не подавал голоса, и она кое-как успела обуться, повязала платок и надела просохший, задубевший на плечах сачок. Снаружи ничего больше не было слышно, и это немного успокаивало. Но Зоська все вслушивалась, стоя возле Настеж раскрытой двери за притолокой. Свернутый Антонов кожушок она держала в руках, не зная, выходить из коморки или дожидаться Антона здесь. Выходить ей не пришлось. Минуту спустя Антон воротился с наганом в руке, прикрыл за собой дверь и молча засунул наган в карман брюк. «Ну?» «Кто там?» — тревожно спросила Зоська. «Садись. Куда собралась?» Вместо ответа бросил Антон и сел на солому. Мало что понимая, Зоська во все глаза смотрела сзади, на его сильные плечи под свитером, круглую голову со всклокоченными без шапки волосами. Лицо у Антона выглядело крайне озабоченным или злым, и она повременила с расспросами. Антон рассеянно заглянул в потухшую печку. — Полицаи кто же? — запоздал, — ответил он с раздражением, уронив с колен длинные руки. Зойка шагнула от двери и накинула ему на плечи еще теплый его кожушок. — Что же теперь делать? — озабоченно спросила она. — Что сделаешь? Сидеть надо. Он с потерянным видом глядел перед собой в потухшую топку, и Зоська не могла взять в толк, что с ним случилось. Неужели тут так опасно сидеть, и так его напугали полицаи? Или он недоволен ею? Может, он жалеет и раскаивается, что пошел за ней из отряда? Что с ним случилось за это утро? Почему он так вдруг переменился, обвял и стал так мало похож на себя прежнего, — думал Зоська. Пока Зоська обувалась в коморке, Антон, перебежав через наметенный в оборусу сугроб, глянул в одну дверь, в другую, вдруг подавшись назад, обмер за обгорелой притолокой. В полудраста шагах от оборы не быстро тащились по раскисшему снегу двое саней с седаками в черных шинелях. Антон сразу понял — полицаи. В обору долетали обрывки их разговора, смех. Кто-то, матерно выругавшись, с ожесточением хлестнул кнутом лошадь. Стоя за притолокой, Антон, однако, быстро отошел от первого испуга, поняв, что полицаи направлялись не к ним, а мимо, по какой-то своей надобности, в сторону Немана. На обору никто из них не обратил внимания.